Твоя левая нога психологическая. Первое. Параллельно со всеми этими активностями делай ежедневные записи в дневнике причин и эмоций своей еды. Вернись в начало книги и посмотри образец. Второе. Анализируй те приемы пищи, с которыми ты не справилась, в которых перебрала по калориям, да и вообще ела без голода. Ищи триггеры, что заедала. Продумывай, как лучше выразить эти эмоции либо придумывай, как притормозить. Третье. Если у тебя точно есть очень задевающие тебя серьезные травмирующие ситуации с детства или очень длительный хронический стресс сейчас во взрослой жизни, почитай про то, как это преодолеть. Психотравмы, посттравматический синдром, депрессия, длительный стресс. Но быстрее и эффективнее будет найти психолога, который работает конкретно в теме лишнего веса. Иди за профессиональной поддержкой. Жизнь не вечна, и хочется ее прожить со здоровьем, и физическим, и душевным. Моя философия, например, в том, чтобы экономить свое время и брать консультации у лучших в своих сферах. Четвертое. План пусть будет такой – минус 2 кг в месяц, чтобы и тело, и психика успевали перестроиться. Посчитай за сколько месяцев ты похудеешь, И настройся на спокойную, методичную работу в течение именно такого времени. Это абсолютно реально, помнишь? Мы всегда переоцениваем то, что можем сделать за месяц. И недооцениваем то, что можем сделать за год. Пятое. Постоянно отслеживай свое эмоциональное, душевное состояние. Спрашивай свою душеньку, не сильно ли ее напрягают ограничения, как она там, радуется, спокойно или ходит по краю срыва хочет шоколада. Готова в знак дружбы с тобой съесть только треть шоколадки. Ищи способы, чтобы с ней дружить и предотвращать ситуации, когда она потянет тебя на срыв. Как мама следит за ребенком, постоянно, в фоне, все ли у него нормально, одет, не плачет ли, не лезет ли куда не нужно, доволен, радуется, сыт, улыбается.